Глава 4. Бессмысленное благородство. В этот период своей первой жизни Денцы был лишь ребенком, только что лишившимся отца. Впервые, ощутив на себе всю тяжесть жизни, страшась неопределенного будущего, он глубоко страдал и не знал, как справиться с потерей, поэтому тяжело заболел. До такой степени, что не смог лично позаботиться о траурной церемонии для родителя и пропустил тогда столь редкий визит главнокомандующего. Старшего принца и Фэн Юан связывала многолетняя дружба. К тому же последний был не из тех, кто ограничивал себя общепринятым этикетом, поэтому, узнав о смерти Цзинь Ляньюя, он, несмотря на ночное время, пришел совершить церемонию поклонения. В этом его поступке читалась подлинная искренность, которой осталось ничтожно мало – полном обмане мире. Кто бы мог подумать, что в этой жизни цзинь -дзи все же удастся в последний раз повидаться со стариком до его отъезда из столицы. На вопрос генерала мальчик простодушно улыбнулся. «Я ведь соученик наследного принца. Теперь, когда его высочество начал участвовать в государственных делах, некоторые новости доходят и до меня быстрее, чем до других». Фэн в ответ горько усмехнулся. Этот сильный волевой человек старался не выказывать перед ребенком возмущение и гнев, что вызывали у него эти слова, но все его усилия оказались тщетны, поэтому он предпочел отвернуться и сделать вид, что рассматривает ночное небо за окном траурного зала. Спустя некоторое время генерал справился с обуревавшими его чувствами, и, стараясь дальше сохранять внешнее спокойствие, прошептал. «Даже ты знаешь, но тот, кого это больше всего касается и слушать не желает. В полночь я сидел перед императором, но вместо разговора о людях тот вопрошал о чертях и духах». Брови Цзиньци взлетели вверх, но прежде чем он успел что-либо спросить, Фэн Юандзи повернулся к нему и сказал еще тише, чем раньше. Мне не следовало произносить этих слов. Тебе лучше сделать вид, что ты ничего не слышал. Понял? На стенах зала плясали тени от пламени белых траурных фонарей. В жаровне догорали ритуальные деньги. Лицо мальчика также пылало, откуда-то взявшимся негодованием. Но он спокойно сидел, а его прекрасные голубые глаза смотрели так, будто он знал все на свете. Фэн Юэн Цзи относился к нему как к собственному сыну, поэтому не мог не смягчиться. Теперь, когда Цзин Минджи покинул этот мир, а сам генерал должен был отправиться в южный Синьцзян, не зная, вернется ли живым, этот мальчик, сидящий в похоронных одеждах посреди большого траурного зала, в его глазах выглядел символом бесконечного одиночества. Голос его потеплел, но в нем сквозило беспокойство. «Его Величество Император приказал мне подавить восстание в Южном Синдзяне. Эта поездка, боюсь, она будет несколько утомительна, прошу, береги себя, пока меня не будет». Он выдержал небольшую паузу и добавил с еще большим беспокойством. «Я знаю, что ты с наследным принцем с детства росли вместе, и он хороший человек, но...» Хоть Фэн Юэнзи и не был силен в науках, он долгие годы занимался государственными делами. Цзиньцэй понял его опасения без лишних слов. Каким бы способом император не пытался поддерживать иллюзию полноты жизненных сил и расцвета красоты, излишества не могли не сказаться на здоровье тела правителя. Два принца уже сражались за будущий престол, да и официального наследника не стоило сбрасывать со счетов. Никто не знал, кому удастся отвоевать право стать следующим императором, и опытный царедворец справедливо опасался, что его воспитанник окажется втянут в горнило этой междуусобицы. Дзинци горько усмехнулся, бросая новую кипу ритуальных денег в жаровню. «Я всего лишь юный глава поместья, молодой бездельник с плохой репутацией, который может опираться лишь на тени своих славных предков». Порой мне удавалось ненадолго развлечь высокопоставленных сановников, которые любят детей, но и они ставили меня не выше господина придворного цензора, испокоив его величество. Кто же бросит свой взгляд в мою сторону? Вы слишком беспокоитесь, генерал. Господин придворный цензор был одним из породистых попугаев, любимцев его величества. Птица прославилась тем, что постоянно бронилась, на посещавших императорский кабинет чиновников, не отделяя ни гражданских, ни военных, чем изрядно веселила весь двор. Выслушав ироническую тираду дзиньцы, Фэн Юанзи подумал, как в голове ребенка могут родиться настолько горькие мысли. Генерал внимательно посмотрел на улыбчивое лицо мальчика, все еще примерно сидящего с ровной спиной перед жаровней. Выражение этого лица столь непринужденное и таинственная, никак не вязалась с его возрастом. Цзиньцзи закончил. «Поэтому со мной все будет в порядке. Но вы ведь лучше других знаете, что война на юге, Сянь-дзяня, непременно повлечет за собой сотни тысяч смертей». Фэньюэцзи вздрогнул от подобной прямоты и спросил. от чего такие мысли?» «Южный Сяньцзян, конечно, всего лишь небольшая часть суши на севере». Но с тех пор, как великий основатель объединил девять провинций, создав единое государство, этот кусок земли был подобен рыбьей кости, застрявшей в горле. Покойный император дважды затевал военный поход, призывая северных варваров склониться перед ним. Но так и не смог добиться покорности Южной области, Сяндзяна Нянцзан. Этот регион опасен и непредсказуем, к тому же сложен для продвижения войск, поэтому важно понимать что наши солдаты не могут быстро приспособиться к новым условиям ведения боя не говоря уж в этом уроке истории не было нужды фэн юэнзи получил приказ уже знал что его судьба предрешена но никак не ожидал чтобы юань так открыто укажет на это прервав размышление подопечного генерал спросил кто научил тебя таким вещам дзинньти не колебаясь произнес случайное имя, выуженное из памяти. Великий наставник Джоу. Фэн Юанзи покачал головой. Хоть в имени наставника Джоу Цзи и входило слово «незаурядный», его ум не отличался особой гибкостью. Стоило этому высокомерному педанту открыть рот, как из него сыпались цитаты мудрецов, лишь отдаленно подходящие к случаю, И он уж точно не стал бы говорить о государственных делах с десятилетним ребенком. К тому же этот книжный червь не видел ничего дальше собственного носа. Он был попросту не способен обладать таким всеобъемлющим пониманием принципов ведения войны. Мальчик улыбался и молчал, но теперь генералу захотелось послушать, что еще у него на уме. «Продолжай». Вместо этого Дзинцы Цзи с трудом поднялся с колен. Голова еще немного кружилась, и ему пришлось приложить усилия, чтобы выпрямиться. Он подошел к дверям траурного зала, плотно задвинул их, а затем сел обратно на прежнее место и глубоко вздохнул, как будто только что выполнил тяжелую работу. После недолгих раздумий он тихо заговорил. Его величество кажется несдержанным в своей страсти к расточительству, однако он явно осознает это и сам. Его прервал гневный голос Фэн Юанди «Выражаясь столь непочтительно об императоре, ты совершаешь величайшее преступление. Какая наглость!» Цзин Цзи мягко похлопал наставника по плечу, охлаждая его пыл. Сколыхнувшиеся длинные рукава его белоснежных траурных одежд повеяли прохладой. Резкий тон генерала, казалось, не произвел на мальчика никакого впечатления, будто он заранее ожидал, подобные реакции на свои слова. Осознавая свою репутацию, Его Величество пытается достичь хоть каких-то успехов, чтобы войти в хроники как правитель, который чего-то добился, защищая свою страну. Этот Баюань доверяет вам, ведь вы ему не чужой человек, поэтому будет откровенен. Есть люди, которые давно метят на ваше место, главнокомандующий. Вы несокрушимы, как скала не поддаетесь уговорам и при этом полностью контролируете армию, что и у сына неба неизбежно вызывает определенные опасения. Эти люди найдут предлог, чтобы угодить его величеству и при удобном случае избавиться от вас. Неужели я в этом ошибся?» Фэн Юанзи молчал. Выдохнув, Цзин Цзи запоздало решил изобразить подобающую его возраста скромность. Этот несмышленный ребенок не должен был выражаться столь непочтительно, но... Его длинные ресницы изящно приподнимались, взгляд на мгновение стал острым, а губы изогнулись в усмешки. Уважаемый главнокомандующий, вам, несомненно, безразлично собственное благополучие, но неужели вы собираетесь безучастно смотреть на то, как император, попав под влияние подлых ничтожеств, своими руками разрушает великую стену? Фэн Юэн Ди мрачно разглядывал его непроницаемое выражение лица. Опустив глаза, он тихо вздохнул. «Ты ведь еще ребенок. Почему тебя так волнуют взрослые дела? Если страна будет в процветании, люди в безопасности, ветер в гармонии, а дождь в разумных пределах, я почту за честь оставаться ребенком до конца своих дней». От этих слов на душе у Фэн Юаньцзи заскребли кошки, и он не стал отвечать, а вместо этого спросил: "И что же я по-твоему должен сделать?" Дзинци собирался ответить, но генерал остановил его жестом руки. "Нет, я передумал, не отвечай", медленно сказал Фэн Юаньцзи, пристально смотря на него. "Ба Юань, лицом ты копия своей матери, лишь глаза достались от тебе, от Минджи но характером ты разительно отличаешься от них обоих». Генерал встал, убрал руки за спину, после чего посмотрел на стоящего на коленях мальчика. Тот еще даже не достиг юношевского возраста, а из-за этой трагедии его тело стало совсем худым. Черты лица Цзиньба были мягкими и изящными, как у девушки. Однако его осанка говорила о непоколебимой уверенности и твердости духа, Глядя на него, генерал чувствовал, что ведет беседу скорее со сверстником, нежели с ребенком, но это была лишь необъяснимая иллюзия. Фэн Юандзи был абсолютно уверен, что смышленность и осведомленность День Баюаня объясняется исключительно тем, что он вырос среди постоянных придворных интриг, набравшись решимости, генерал произнес. Я бы предпочел сказать тебе это через несколько лет, но похоже, Потом будет уже слишком поздно. Надеюсь, ты поймешь. но если ты окажешься не в силах принять мои слова, я не смогу тебя заставить». Он сделал небольшую паузу, думая, как лучше выразиться. «Когда-то я был против того, чтобы тебя воспитывали при дворе, но Минджи, твой отец, уже тогда потерял рассудок, поэтому он больше не мог о тебе заботиться. Кроме того, ты был постоянным напоминанием о его покойной супруге, Поэтому, если бы ты остался с ним, ему бы стало только хуже. Я хотел взять тебя под свою опеку, но в конце концов этот генерал является лишь малообразованным человеком, чей кругозор ограничен военной сферой. Тебе было меньше года, и я боялся, что не смогу воспитывать благородного наследника поместья Наннин, только наврежу. Поэтому я отказался от этой идеи и молча наблюдал за тем, как ты растешь. Нечасто обычный импульсивный Фэн Юанзи говорил так терпеливо и так много. Денцы Цзи внезапно с грустью осознал, что ни в прошлой, ни в этой жизни не успел узнать его ближе, прежде чем генерала настигла преждевременная смерть. Между тем наставник продолжал. Но, видимо, я никогда не увижу этот день, когда ты станешь совсем взрослым. Фэн Юанди с горечью улыбнулся. В следующую секунду он посуровил, собираясь остаться в памяти Динци, примерным старшим, и давая последнее наставление. Ты воспитан в роскоши и под опекой многих женщин, но не забывай, что прежде всего ты благородный муж. Динце столбенел, это еще откуда взялось? фэн Юандзи повернулся, глаза его сверкали. «Дзиньба-Юань, запомни, в этом мире человек должен искать не славы и чинов, а великой силы, не красивой жизни и богатства, а право не иметь сожалений ни в нынешнем воплощении, ни в посмертии. Я, Фэн-Юан-Дзи, главнокомандующий западных земель на императорской службе, оказывая сопротивление внешним врагам, усмиряя внутренние раздоры, охраняя проходы у границ нашего государства и подавляя мятежи, подлые интриги, предательские уловки и гнусные оскорбления, которые так в чести при дворе, ха, это все ниже меня. Каждое его слово с грохотом оседало на землю в тишине траурного зала. Дзиньцы ничего не отвечал, Долгое время в холодном помещении слышалось лишь потрескивание остатков бумажных денег в жаровне, а эти двое, высокий статный мужчина и мальчик на коленях, хранили молчание. Вернувшись к разговору, Цзин Ци задумчиво произнес ⁇ Твердое дерево легче сломать, генерал. Лучше сломаться, чем прогнуться ⁇ усмехнулся Фэн Юандзи. Динцы понял, что в реальности человек, стоявший напротив него, оказался еще более достойным, чем он помнил его в своей прошлой жизни. Он всегда был упрям и никто не мог переубедить его. Он был глух к советам и не воспринимал чужих осуждений. Если его путь ведет в преисподнюю, он вступит в ее тьму без колебаний. Если необходимо прошибить южную стену, он не повернет назад. И даже если увидит гроб, он не станет лить слез, непрошибаемый, как белый фаянс в отхожем месте. Но он же, как никто другой, соответствовал словам, верен до последнего. Герои остаются героями до самого конца. Дзинцы Цзи мысленно посмеялся над собой. Он не хотел навсегда прощаться с таким исключительным человеком, поэтому и позволил себе выйти за рамки приличий. Но все оказалось напрасным. Фэн Юэн Дзи тяжело вздохнул, выражение его лица снова смягчилось, его большие, крепкие ладони потянулись, чтобы взъерошить волосы Дзинци. «Ты еще так молод, не учись у этих людей!» Не учиться чему? Фэн Юэн Дзи не знал, как продолжить, страсти к интригам и расчетливости, ибо дурные люди творят дурные дела? В конце концов, этот ребенок был совсем на него не похож. Генерал! Голос мальчика вернул его в реальность, и Фэн Юанди почувствовал, как на сердце у него становится теплее, затем он снова вернулся к своим мыслям. В подобном юном возрасте самым необходимым было бы научиться отличать верность от предательства и добродетель от обмана, но этот ребенок и так слишком много думает, а еще... Совсем чуть-чуть, в глубине души генерал хотел, чтобы его слова, сказанные сегодня, остались в памяти мальчика как последнее воспоминание и наставление. Дзеньци пришлось признаться себе, что ему и великому генералу Фэн Юэнд суждено идти совсем разными путями. Поглотив то, что собирался сказать, он смог прошептать лишь тихое напутствие. Генерал Дорога в Южный, Сяньзянь далека и трудна. Прошу, позаботьтесь о себе. Нынешняя ситуация в стране была нестабильна. Люди не замечали, да и не хотели видеть признаков надвигающейся беды. Ни компетентный правитель, ни бесполезные чиновники были не в состоянии остановить наступающий на пятки хаос, и дзенцы, даже переродившись и зная все наперед, Был ребенком и никак не мог повлиять на ход событий, хоть он и обладал титулом правителя Нанина, но сделать мог немногим больше, чем марионетка в расшитых золотом одеждах. Совсем беспомощный. Он не мог остановить генерала, сломя голову, летящего к своей смерти. Как тогда он может спасти великую империю, находящуюся в Цуне от своего краха? Фэн юан Цзи не подвел. В конце того же года столицы достигли вести о выдающейся победе в Нянцзяне. Великий шаман-правитель покоренной области просил о мирном соглашении и предложил своего наследника в заложники в качестве гаранта. Во всей стране объявили большое празднование. Триумфальный исход, если бы не одно, но смерть великого главнокомандующего генерала Фэн Юандзи а также почти всех, кто отправился в бой вместе с ним от армии из 400 тысяч опытных бойцов после похода в Няньцзан, не осталось почти ничего. Однако для человека, сидящего на самом дорогом золотом троне в мире посреди великого зала в огромном дворце, это был лишь досадный эпизод. Такая мелочь не могла омрачить его славную победу. Один генерал и 400 тысяч человеческих жизней были справедливой платой за то, чтобы попасть в исторические хроники с репутацией императора военноначальника. Кроме того, никто больше не осмеливался снисходительно критиковать или упоминать о его недостатках, поэтому с каждым днем он становился все более расслабленным и довольным собой, а еще более довольным, чем император. Казался первый принц Хэ Ляньчжау, которому наконец подвернулся шанс взять в свои руки управление несокрушимой имперской армией. Приближался Новый год, повсюду царила предпраздничная суета. Говорят, что даже мертвая многоножка стоит на ногах, но также говорят, что даже стена длиной в тысячу ли может пасть подчиненная муравьями. Не внешние силы породили хаос. Гниение началось с сердцевины. Зима в тот год была особенно холодной, но в столице империи, как обычно, продолжались увеселения с плясками и песнями.